и их значение для исторического изучения. Я хочу сказать, что факты политические и экономические, полагаю, в основу курса по их значению не в историческом процессе, а только в историческом изучении. Значение это чисто методологическое. Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями, человеческого развития. Они кладут наиболее прочные основы житейского порядка, соответствующего истинным потребностям человека и высшему назначению человечества. Но по условиям исторической жизни эти силы не всегда одинаково напряжены и не всегда действуют на житейский порядок в меру своей напряженности, а в общий исторический процесс они входят своим действием на житейский порядок и по действию подлежат историческому изучению. Порядок изучения не совпадает с порядком жизни, идет от следствий к причинам, от явлений к силам. Что же, однако, какие именно предметы предстанут перед нами в изучении, отправляющимся от политических и экономических фактов, и насколько полно охватит она народную жизнь? Эти предметы – Государство и общество, их строение и взаимные отношения, люди, руководившие строением того и другого, условия внешние, международные и внутренние, физические и нравственные, устанавливавшие отношения между тем и другим, внутренние борьбы, какие при этом приходилось переживать народу, производительные силы, которыми созидалось народное хозяйство, формы, какие отливался государственный и хозяйственный быт народа. Всего этого мы коснемся с большим или меньшим досугом, иного даже только мимохода. Может быть, придется задержать ваше внимание на некоторых глубоких переломах, социальных и нравственных, пережитых нашим обществом. Но чего бы я желал всего более, это чтобы из моего курса вы вынесли ясные представления о двух процессах – коими полагались основы нашего политического и народного быта, и в которых, кажется мне, всего явственнее обнаруживались сочетание и положения, составляющие особенность нашей истории. Изучая один из этих процессов, мы будем следить, как вырабатывалось в практике жизни и выяснялось в сознании народа понятие «государстве» и как это понятие выражалось в идее и деятельности верховной власти. Другой процесс покажет, как в связи с ростом государства завязывались и сплетались основные нити, образовавшие своей сложной тканью нашу народность. Но это слишком узкая программа, подумаете вы. Не буду оспаривать этого и останусь при своей программе. Курс истории далеко не вся история. Заключенный в тесные пределы академического года, в рамки учебных часов и минут, курс не может охватить всей широты и глубины исторической жизни народа. В этих границах преподаватель может со своими слушателями проследить лишь такие течения истории, которые представляются ему главными, господствующими, обращаясь к другим струям ее, лишь поскольку они соприкасались или сливались с этими магистралями. И если вы из моего изложения при всех его пробелах вынести, хотя в общих очертаниях, образ русского народа как исторической личности, я буду считать достигнутую научную цель своего курса.